Глава 17. Нефтяной картель. Прежде старайся исследовать вещи, находящиеся вблизи тебя. Затем те, которые удалены от твоего зрения. Пифагор. Как только вышли с Клифосовски с Павловым, зашел слуга и сообщил, что меня ждет император, и для беседы прибыл Джон Смит. Заставлять тебя ждать я не стал, поэтому сразу же отправился к отцу. Пройдя в кабинет отца, я уселся, как обычно, у небольшого столика с чайным сервизом и эклерами. Когда зашел представитель Росшильдов, ему предложили присесть рядом, и я, как инициировавший эту встречу, взял разговор в свои руки. «Господин Смит, я пригласил вас на встречу, так как увидел, что мы можем помочь друг другу. Я знаю, что основной бизнес вашей компании, на которую вы работаете, связан с нефтью». мы, как государство с огромными запасами этого ископаемого, заинтересованы в стабильной добыче нефти, а также в ее переработке. Для повышения мирового спроса на нефтепродукты необходимо увеличивать его потребление. Сейчас уже активно начинают применяться в кораблестроении мазут и нефть. Это упрощает и сокращает бункеровку кораблей в разы. Даже в открытом море и при большом волнении провести перегрузку мазута на корабль От заправщика не составит большого труда. А значит, время, когда все корабли будут ходить на нефти и ее продуктах, не так и далеки. Все упирается в компактные и надежные двигатели. Это касается и промышленных механизмов. Паровые котлы постепенно вытесняются двигателями внутреннего сгорания. А это влечет за собой рост потребления нефти и нефтепродуктов. Помимо этого начинается выпускаться... Первая самодвижущаяся телеги или, говоря современным языком, автомобили. Они в скором времени заменят лошадей, и люди начнут массово скупать такой транспорт. До этого, конечно, еще 10-15 лет. Но темпы потребления нефти уже сейчас растут каждый год. Я предлагаю вам совместной работы ускорить этот процесс. Ведь чем выше спрос, тем выше стоимость товара, а значит и прибыль. Нашими конструкторами уже разработаны первые образцы двигателей и автомобилей, но в ближайшие месяцы они будут существенно доработаны. Они станут более компактными, легкими, но самое главное, эксплуатироваться они будут в разы дольше. Как только первые рабочие образцы будут изготовлены и пройдут обкатку, мы собираемся начать строительство огромного завода по их производству. Двигатели будут выпускаться от малых и кончая больших для кораблей. Мы планировали строить два завода. Один у нас в стране, второй в Северной Америке. Программа рассчитана на 8 лет. Но своим появлением вы натолкнули меня на мысль. Зачем нам ждать семь лет, когда у нас появился партнер, настолько заинтересованный в сотрудничестве, что готов проводить серьезные инвестиции в нашу страну? тогда почему бы нам не предложить участие в этих проектах и вам? Ведь вы не менее заинтересованная сторона. Ведь та фирма, которая производит двигатели, может рекомендовать использовать масло только определенного производителя. И бензин именно такой марки, на которой будет произведена настройка двигателя, что послужит его долгой службе. А это значит и сеть заправочных станций, и станции обслуживания двигателей – здесь вы сможете серьезно потеснить своего конкурента, опередив его на старте. Мы не предлагаем просто выделить нам деньги, мы предлагаем поэтапное сотрудничество. Наш опытный завод изготовит ряд двигателей, и после уверенной их обкатки мы пригласим ваших представителей, которые проконтролируют длительность работы, компактность, простоту в обслуживании, и только после этого мы начнем обсуждать с вами условия строительства заводов. Права на владение я предлагаю разделить пополам, но тот, который будет находиться в вашей стране, будет принадлежать вам на 51%, а тот, который в нашей стране, на 51% будет принадлежать нам. Планируемая мощность одного завода составит примерно 10 тысяч двигателей в год, но строительство будет вестись таким образом, что, не прерывая производство, мощности завода можно будет оперативно увеличить в 2-3 раза. Теперь, что касаемо выделения вам отдельного участка для нефтедобычи. Есть участок с высокой глубиной залегания рядом с Уфой, около деревни Ишимбай. Там есть проявление нефти, но на самом деле она находится глубоко. Глубина ее залегания 680 метров. Но главным достоинством является то, что она там находится под большим давлением, и в случае бурения скважины выход нефти составит более 10 тонн в сутки. Но, конечно же, в случае успешного бурения вы пробурите не менее десятка таких скважин, доведя добычу до 2-3 миллионов тонн в год. Понимая, что на такие глубины никто не бурит, мы готовы взять на себя техническую сторону проекта, «У нас есть технологии, позволяющие достичь залежей в недрах. В случае провала мы даже готовы возместить половину расходов из своего кармана. Но то, что там нефть есть, это точно. Это перечень того, что мы хотим предложить в первую очередь. Но если смотреть на перспективу, то я хотел бы предложить в будущем создать нефтяной картель, который будет регулировать добычу и продажу нефти». Ведь при увеличении предложения на рынке нам с вами придется снижать стоимость нефти, чтобы уменьшить ее добычу. Но в этом случае произойдет падение прибыли, а мы можем регулировать этот вопрос совместно, таким образом сохраняя прибыль на достаточно высоком уровне. А прибыль можно вкладывать в увеличение потребления нефти и нефтепродуктов. И Еще немаловажный момент, о котором я хочу вас предупредить... В скором времени в нашей стране будет ограничен экспорт сырой нефти. Экспортировать можно будет только переработанную нефть, поэтому вкладываться придется еще и в нефтепереработку. Но я уверен, что для вас это не такая уж и серьезная проблема. Сейчас у нас начинается реформа образования, и постепенно уровень грамотности в стране значительно вырастет. А значит, нанять грамотного специалиста будет не проблематично. рассказал я о наших планах, При этом мой отец сидел в задумчивости, не перебивая меня. — Ваше Высочество, мы очень рады, что вы уделяете время для нас. Но по просьбе своих руководителей я хочу поинтересоваться, как у вас обстоят дела с Рокфеллерами и какие перспективы у нашей компании, если мы хотим занять ведущую роль в нефтяной отрасли? — спросил он у меня. — Все дело в том, господин Смит, что для успешного развития промышленности в любой стране Необходима здоровая конкуренция. Поэтому ни одна из фирм в любой из отраслей не, не должна иметь преимущества на рынке более чем в 50%. Да и 50, если честно, много. Оптимальный вариант – это 30-35%. Сейчас в вашей стране таких правил и законов еще нет. Но пройдет десяток лет, и когда вы займете лидирующее положение внутри страны, вас заставят раздробить свою компанию. так как монополия очень сильно мешает техническому прогрессу. Поэтому я и предлагаю создать картель, который позволит нам обмениваться сферами влияния. Вы ведете добычу у нас в одном из регионов, мы у вас в одном из регионов. Ну и можно будет взять еще несколько младших членов в наш картель. Ни один закон в вашем государстве не сможет заставить разделить ваши зарубежные активы. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Ваше руководство сейчас стремится получить монопольное положение в своей стране, но это тупиковый путь развития компании. Итог этого будет закономерен. Вас заставят раздробить компанию и продать ее, оставив вам малую часть. Зачем стремиться в гору, чтобы упасть с обрыва? Я же предлагаю вам распределить доходы не только в одной отрасли, но и в смежных отраслях. Вы пытаетесь договориться с Рокфеллерами о разделении рынка нефтехимии, но вам в любом случае потребуется третий участник, чтобы разбирать ваши споры и разногласия, так как вы в принципе никогда не договоритесь. А если это и будет оформлено на бумаге, то на бумаге и останется. Почему я предлагаю это именно вам, спросите вы? Все дело в том, что в нашей стране император является единственной властью, И договорившись с императором, а тем более еще и с будущим наследником, вы обретаете реальные гарантии исполнения договоренностей. В вашей стране вам приходится постоянно лоббировать свои интересы среди политиков, иногда подкупая обоих кандидатов для уверенности в правильной политической воле. И все равно это не дает таких гарантий, которые можем дать мы. Поэтому я прошу развернуто донести нашу мысль до своего руководства. — сказал я, завершая разговор. На этой ноте мы и расстались с Джоном Смитом. Когда он вышел, отец долго смотрел на меня и произнес. «Когда ты так успел повзрослеть?» «Там, в Японии, я уже прожил одну жизнь, и теперь живу вторую. По нынешним меркам я уже далеко не молод, и у меня была куча детей, которых потом...» На этом я замолчал, и мне пришлось сжать кулаки... чтобы не выплеснуть свою ярость, которая неожиданно вспыхнула во мне. Император опять долго смотрел на меня и потом сказал, «Ты будешь хорошим правителем». «Я уверен, ты справишься». Посидев вместе молча, еще некоторое время я отправился к себе, чтобы собраться с мыслями. В своеобразной приемной рядом с моими комнатами собрались несколько человек, которые уже несколько дней пытаются найти встречи со мной. Надо уже вводить за правило принимать у себя просителей, ведь это тоже неотъемлемая обязанность руководителя государства. В гостиной меня уже ждал поручик с докладом, а в кресле рядом дремал Виктор Сергеевич, который сразу же встал, как только я вошел. Войдя, я уселся в кресло рядом и махнул князю присаживаться. — Докладывайте, поручик, как обстоят дела и какая обстановка в городе, — сказал я. Ваше Высочество, час назад завершился первый день сбора поручений по акционированию. Общее число желающих вложить деньги в восточную торговую компанию превысило все прогнозы. Все желающие сегодня не смогли оформить подписку на акции, даже имея гарантии от банков. Сумма сборов за сегодня уже превысила 370 миллионов рублей. Много заявок поступило от иностранных банков и их клиентов. Эти подписки необходимо будет проверить, но все банки достаточно крупные и надежные, поэтому сомневаться в поступлении средств не приходится. Есть запросы и от коммерческих структурного участия в акционировании, но они пока думают. Возможно, после выхода газет с вашим выступлением на пресс-конференции, часть из них решится вложить деньги в акции компании. В городе обстановка спокойная, попыток выступления зафиксировано не было. Многие ждут, чем все закончится. Тайных встреч и собраний наружным наблюдением не зафиксировано, отчитался Виктор Павлович. По возможности на завтра устройте мне встречу с инженером, занимающимся разработкой подводных лодок, который демонстрировал свое изделие здесь, в Гатчине. Еще найдите Кузьминского Павла Дмитриевича. Он работает на Балтийском судостроительном заводе. Еще желательно найти Николая Николаевича Бенардоса. Он занимается разработкой различных видов сварки. Его приглашайте в любом случае, даже если он не успеет завтра прибыть во дворец. Отдал я распоряжение, заглядывая в свой блокнот. — Виктор Сергеевич, как там по поводу встречи с представителями Жорского завода? — Они готовы приехать любое время, — ответил князь. «Пригласите их на завтра, на вечер». «А что там за собрание?» «В соседней комнате», — спросил я. Просители, ли, ваше высочество?» — ответил поручик. «Составьте список, кто и с каким прошением. Я посмотрю и решу, смогу ли я кого-то сегодня принять. В основном там просители за арестованных родственников, ваше высочество. Объявите всем, что смягчение условий содержания и помилования возможны только если подозреваемый или обвиняемый Пошли на сотрудничество со следствием. В противном случае наказание будет по самой верхней планке. Если они хотят смягчения наказания, пусть убеждают своих родственников пойти на сотрудничество. Других путей сохранить жизнь и свободу у них нет. Закон един для всех. И наказание преступников в данный момент носит показательный характер. Сегодня вечером уже состоятся первые военно-полевые суды, а завтра приговор уже будет приведен в исполнение. Так что скажите им, что у них осталось очень мало времени убедить своих родственников пойти на сотрудничество. Поэтому им желательно поторопиться. Если они изъявят желание встретиться, организуйте им эту возможность. Только обязательно дистанционно и без возможности близкого контакта. На этом пока все. Как только списки с приговорами будут готовы, уведомите меня. Если надо, то будите, отдал я распоряжение и расслабившись в кресле, закрыл глаза.